Гоголь и кошка Кошку Гоголь утопил в пруду, чтобы меньше было на земле потустороннего. Глаза у кошки были зелёные. Они искрились недобрым светом, в то время как она подкрадывалась к Николаю Васильевичу. На Яновщину опускались сумерки, было тихо. Кошка выпускала когти, когда ставила лапы на половицы, и от этого слышался слабый стук. К стуку когтей прибавлялся стук маятника настенных часов, который, как чувствовал Гоголь, был стуком времени, уходящего в вечность. Гоголь был тогда маленьким мальчиком, был не кошей. По дороге к Гоголю кошка лениво потягивалась, не спешила подойти к нему. Родители не на тот час отлучились. Отлучилась и старуха-няня. Гоголь был в доме один. Он сидел на полу возле дивана и смотрел на кошку. Она появилась в пределах ощутимого им мира, словно ниоткуда, и ее мяуканье нарушило покой. Мира, покой или Гоголя — это неважно. Рассказывая историю, Гоголь выразился так. «Мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой». Тяготивший — это важно. Беспокоиться было легче. Беспокойство заставило пятилетнего Никошу залезть на диван, ему стало жутко. Но в следующую минуту, когда беспокойство, разрушившее морок покоя, разыгралось в полную силу, Гоголь спрыгнул с дивана, схватил кошку, побежал с ней в сад и бросил животное в пруд. Потом он вдавил кошку в воду длинной палкой, чтобы она не выплыла на берег, чтобы уменьшилось в мире недоброго света который искрился в ее зеленых глазах. Кошка не выплыла. Она бесследно исчезла в водах усадебного пруда Васильевки. Но грозный, прекрасный, недобрый свет остался в мире, мире Гоголя, навсегда. Свет повсюду. Он вспыхивает ослепительным заревом в старосветских помещиках, где имя ему «Злой Дух».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 Так тихо, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания, эти неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Свет светится, называясь адским духом в Невском проспекте. Красавица. Так околдовавшая бедного Пискарева была действительно чудесное, необыкновенное явление. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников. Но, вы, она была какой-то ужасной волей адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину. Свет горит живой и страшный в мертвых душах, притворяясь безжизненной иллюминацией. Театры, балы всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад. Полгуберни разодета и весело гуляет под деревьями и никому не является дикая и грозящая в с чем освещении. Когда театрально выскакивает Из древесной гущи Озаренная поддельным светом ветвь, лишённая своей яркой зелени, А вверху темнее и суровее, И в двадцать раз грознее Является через то ночное небо, И далеко трепеща листьями в вышине, Уходя глубже в непробудный мрак, Негодуют суровые вершины дерев На сей мишурный блеск, Осветивший снизу их корни Самое дорогое и заколдовывающее в гоголевских повествованиях — чувство видения грандиозной борьбы между адским духом и гармонией жизни, борьбы, которая порождает колоссальные взрывы, вспышки света и вихри энергии, спасающие мироздание от тягостного покоя, от равновесия, от смерти. Душа Гоголя была той таинственной областью, где силы неба и силы ада, божественная гармония и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, сближались, точно наэлектризованные облака, что вызывало разряды молний, блестящие, сверкающие сновидения, такие, например, как Ви или НОС. Утопление кошки было, конечно, событием реальным, но в то же время это было событие, исполненное сновидческого сверкания и блеска. Кошка и не некоша находились в особом измерении, недоступном для горя и моральных оценок, пока длилось возмущение мира, вызванное дьявольским светом зеленых глаз. Это надо помнить любому, кто надумает горевать и оценивать. Но как только возмущение прекратилось, как только вихри улеглись, а искрящийся свет угас, мир вместе с прудом, Васильевкой, садом, пятилетним Микошей и утопленной кошкой мгновенно вернулся в обычное состояние, стал доступен для горя, оценок и слез. Рассказывая Фрейлине двора Александре Осиповне Смирновой историю о кошке, в недобром свете, и времени, уходящем в вечность. Гоголь предельно ясно описал то, что происходило с ним в момент возмущения мира и в момент, когда мир совершил обратный скачок к равновесию. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. «Киса, киса!» — пробормотал я, и, желая ободрить себя, соскочил и, схвативши кошку,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 Один покой, один и тот же покой, труднопереносимый, но все же дававший душе Николая Васильевича избранный для столкновения вселенских сил временную передышку.